Но Агнес настаивала. «Иди же к своей мамочке, мой дорогой!» Те же усилия и тот же результат. Тонкие брови мадам Тремен высоко взлетели. «Что с ним такое?» — спросила она сквозь зубы. «В первый раз он отказывается пойти ко мне. Раньше он всегда успокаивался у меня на руках, а сегодня это просто каприз, мадам». Он с утра сегодня всех нычит. Наверное, у него болят зубки. Бедный котеночек. Почему вы не даете ему корень Алтея? Дело в том, что он у нас кончился. Я почему-то думала, что оставался кусочек, но в горшочке пуст. Но могли бы и раньше это заметить. Немыслимо. Вы же знаете, что по Тантен каждое утро ездит в Сен-Васт. Он бы привез вам... Нервными шагами она мерила комнату, скрестив руки на груди, сильно раздосадованная тем, что маленький сын отверг ее на глазах старого слуги, который только что был готов обвинить ее в том, что она недостаточно внимательна к своей дочери. Кормилица пыталась защищаться. Но я не знала, мс. Потантен всегда уезжает от крана, и потом я никогда не позволю себе приказывать ему. Она и сама едва не расплакалась, а младенец в это время кричал все громче и громче. Это окончательно вывело Агнес из равновесия. «Сколько разговоров из-за кусочка корни! Он сейчас же его привезет, вот и все!» Она сказала это таким пренебрежительным тоном, что потантен покраснел. «С вашего позволения, мадам, я все-таки поеду в Варнвиль. Сказал он с достоинством, но без тени раздражения. Что же касается корня Алтея, то Виктор или любой другой из слуг вполне справится с этим делом. Сказав это, он величественно поклонился и вышел из комнаты, высоко подняв голову. Потантан был очень огорчен, даже расстроен. Прошедшая приглушило в нем почтительное уважение и трогательную жалость который он раньше питал к супруге Гийома. Даже когда она выгнала на улицу своего супруга, он не осуждал ее, потому что видел, как она несчастна, смертельно ранена его поступком. Но теперь, после таких испытаний, которым были подвергнуты все, он не мог объяснить себе, почему она так злопамятна и почему продолжает хранить в сердце обиду. Может быть, она надеялась, что после всех перенесенных страданий он все-таки умрет? Потому как она восприняла замечательную новость, светлую и чистую, как первый подснежник, показавшийся навстречу солнцу после зимних холодных дней, можно было подумать, что это так и есть. Может быть, она его ненавидит? В таком случае этой весной в поместье на 13 ветрах будет расти одна только горькая трава. «В самом деле, пусть лучше дочь Гиома поживет пока среди забавов своего любимого Александра, теплых улыбок мадам Розы и вкусных пирожных Мари Гуэль. Одним врывком, взгромозившись на лошадь, по тантену скакал так быстро, как будто за ним гнались. Он торопился поскорее увидеть счастливые лица, услышать возгласы радости — Торопился, наконец, поделиться своей новостью с людьми, умеющими любить по-настоящему. После его отъезда Агнес заперлась в своей комнате и приказала, чтобы ее не беспокоили ни под каким предлогом. Она знала, что Пьер Аннеброн не позовет ее, но даже и в этом случае Агнес не собиралась ехать в Гиему. Единственное, в чем она испытывала потребность, — это в долгом раздумье о будущем. И только тишина наедине с самой собой могла под И долгих часов, целый день и целую ночь, она оставалась неподвижной, сидя в кресле и укутавшись в плед. По необходимости Агнес сама подкладывала дрова в камин, никому не позволяя войти. Наступали времена, И все потому, что Гийом выжил, которые будут полны сомнений и подозрительности. Где-то на берегу Алонды, уцепившись за свой клочок земли, сопротивляясь всем ветрам, проносящимся над ее головой, живет эта женщина, эта Мари, которую Гийом так любит. И, кажется, она и не думает трогаться с места. И до тех пор, пока Мария будет оставаться там, На тринадцати ветрами будет висеть самая страшная из угроз. Увидеть, что как-то раз она придет и проникнет в этот дом как победительница, выгонит всех и вот царится в нем одна со своим отпрыском.